Глава 23. Карл Клары украл кораллы. Немо проснулся от громкого птичьего крика. Он встрепенулся и взглянул на часы с кукушкой. Как долго он спал? Уже ранний вечер. Вместе с содой он бросился к Фреду, заснувшему возле окна. Втроем они заглянули в щель Роллставней. Визжа шинами, возле соседнего дома затормозил автомобиль. Из него выскочили господин и фрау Пютс. Они приехали. С Немо слетела вся усталость. «Началось!» Бросившись в сад, они спрятались между рекламой и живой изгородью и стали пристально наблюдать за тем, что творилось у соседей. Бабушка вышла из дома и помахала рукой. «Что ж, пока-пока! Приятной поездки! Боже мой, мама!» Фрау Пютс подбежала к матери. «Что с тобой случилось?» «Со мной? Э, почему со мной?» Бабушка озадаченно подняла брови. «Что с вами случилось? Почему вы не едете в отпуск? Или вы что-то забыли?» О чем ты говоришь? Господин Пютс заботливо положил руку тещи на плечо. Мы не уезжаем, мы как раз вернулись. «Э -э, вернулись? А Озадаченно переспросила бабушка. Вы хоть из города-то выехали? Эй, сколько слюней дракона ты ей дала! Нема посмотрел на Оду. У нее стерлись из памяти два дня. Тем лучше, пробурчал Фред. Значит, она уже не помнит, как выпустила нас из подвала бургомистра. Бабушка засмеялась. «Не шутите надо мной. Лучше поезжайте, а то попадете в пробку». Фрау Пюц озадаченно посмотрела на мать. «Кажется, она в самом деле серьезно больна». Господин Пюц кивнул и попросил тещу поднять обе руки ладонями вверх. «А, -а теперь улыбнись». «У меня все в порядке», — возмутилась старая дама и уперлась кулаками в бока. «Зачем мне делать такие фокусы?» «Повторяй за мной», — верил господин Пьюц, не отвечая на ее вопрос. «Карлу Клару украл кораллы, Клару Карла украла кларнет». «Олли, что ты еще придумал?» — возмутилась его жена. «Как что?» — ответил господин Пьюц, повернувшись к ней. «Я только проверю, не было ли у нее инсульта. Похоже, все в порядке. Вероятно, она слишком мало пила воды. Только и всего». «Только и всего?» — воскликнул Немо, выйдя из своего укрытия. «Пора бы вмешаться!» «Обезвоживание опасно для жизни, особенно старым людям», — предупредил он. «Точно», — подтвердили сшедшие за ним Фред с содой. «Немо», — фрау Пютс обняла его, — «спасибо, что ты сообщил нам об опасности, грозившей нашей бабуле. Вчера ночью мы сразу прыгнули в машину и ехали без остановки». Зато господин Пютс был не слишком рад видеть ребят. «Вообще-то мы на вас очень рассердились». Мари вернулась из заповедника в ужасном виде. Красивое платье было совершенно испорчено, а ее косичка. Дочка утверждала, что какой-то дракон сжег ее бантик. Во что вы там играли?» Фрау Пюц положила руку мужу на плечо. «Но зато вы настоящие молодцы», — снисходительно сказала она, «что позаботились о бабушке». «Верно», — проворчал господин Пюц, успокаиваясь. Еще раз спасибо». «О чем вы говорите?» — вмешалась в их разговор бабушка. «Платье, косичка, дракон, крак... кража кларнета». И «Кто из вас играет на кларнете?» «Мне интересно, кто тут сошел с ума?» Фрау Пюц подхватила мать под локоть и повела в дом. «Мама, сейчас мы дадим тебе попить. Здесь такая ужасная жара. Хуже, чем на Сицилии. Надеюсь, скоро тебе станет лучше». Еще хуже», — подумал Нема. «Если мы как можно скорее ничего не предпримем». И тут его осенило. «А где же Мари?» — воскликнул он.